Глава 15. В комнату Макса мы вернулись вчетвером. Даже в пятером, если считать енота. Макс ушел в ванную, а мы с девчонками остались. Ева потрошила свой рюкзак в поисках какого-то очень важного амулета, который мне, по ее словам, может понадобиться. Собственно, ради этого она к нам и зашла. Ну а Мэй просто изъявила желание посмотреть, как мы тут устроились. Во всяком случае, так они сказали дракону. Вот только уходить обе мои подруги не торопились. Девочка-привидение хмуро поглядывала на большую двуспальную кровать, а драконица все копалась и копалась в пространственных отделах безразмерного рюкзака, явно ничего даже не пытаясь там найти. Хотела бы. Давно уже достала. «Может, я тоже тут останусь?» – внезапно предложила она. «Поохраняю ваш сон, а вы хоть нормально отдохнете перед балом». «Лучше я», – заявила Меллин. «От меня шума меньше». «С чего это вдруг я шумная?» Повысила голос госпожа неконфликтность. Еще и руки в бока уперла, готовясь отстаивать свою кандидатуру телохранительницы. «Я очень даже тихая, если меня не злить. Тебя никто не злил, а ты уже вопишь, аж стену трясутся». Мэй скопировала позу Еваники, стоя напротив нее. Вернее, зависая в воздухе, причем не целиком. Где-то от середины бедра фигура призрачной леди начала таять. «Ты тоже вопишь!» – парировала драконица. «Девочки, не ссорьтесь». Вклинилась между ними я. «И спасибо вам», – добавила с улыбкой. «За желание защитить меня от Макса». «Чего?» «Как же не вовремя дракон вышел из ванной? Нет, чтобы подольше умываться. Или он специально под дверью подслушивал?» «От меня защищать?» – возмущенно переспросил парень, глядя мне в глаза. «Недобро так». «Какого тлена, Алиса? Я что, тебе угрожаю?» Шурх, сидевший на его плечах, спрыгнул на пол и побежал ко мне обниматься. «Нет, конечно», – примирительно произнесла я, подхватывая на руки милаху енота. «Просто девочки хотели». Слова поделикатнее не подбирались, а в лоб сказать, что подруги беспокоятся за мою девичью честь, язык не поворачивался. «Свалить они хотели», – заявил хозяин комнаты, выразительно глядя на гостей. «Ноги в руки и марш по койкам, леди. По своим койкам», – добавил он с нажимом. «Где эта моя койка, интересно?» Проворчала призрачная брюнетка, начиная меняться, непроизвольно и совсем не в лучшую сторону. Опять образ Банша прорезался. И если, не приведи небо, ее кто-то в таком облике тут увидит, проблем будет не избежать. Впрочем, мы и так по уши в проблемах. Сложив всю имеющуюся информацию и обсудив вместе с магистром Тененбаумом разные версии, мы остановились на трех наиболее вероятных. Первое. Эрдон отчаявшись вернуть меня в серый мир живой, решил заполучить хотя бы мою душу. В таком случае целью была именно я, а остальные пострадали за компанию. Правда, декану этот вариант казался наименее правдоподобным, ведь принц вряд ли бы стал устраивать сложные многоходовки ради моего убийства. Нашел бы куда более простой способ до меня добраться. А добравшись, утащил бы меня в портал и превратил своего проводника, как и задумывал ранее. Смысл убивать? Так что эта версия очень быстро перешла в разряд возможных, но не особо логичных. Основными же стали две другие, и обе касались сыновей князя. В первом случае навредить хотели дарану, что, кстати, и произошло. Причем обычная некроталь, по мнению Лича, не могла нанести настолько серьезную рану. Слишком уж сильно подкосила княжича одна маленькая царапина. Значит, либо эта особь была заряжена ядом, либо ранил княжича кто-то другой, а он в полусражении списал все на нежить. Правда, не очень понятно, кому именно перешел дорогу ледяной принц в своем родном княжестве. Завистников у него, конечно, хватает, но чтобы так открыто покушаться, еще и так спланировано. Странно все. Да и цель у преступников не совсем ясна. Допустим, погиб бы младший Йоргард, и что дальше? У князя ведь есть дочь и другой сын. Куда логичнее убить именно Макса, чтобы не путался под ногами, конкурируя с официальными наследниками. Это и есть версия номер три. Самая подходящая, по мнению... Да, в общем-то, всех. Желающих избавиться от бастарда, которого папаша внезапно решил признать, могло быть очень много начиная с княгини и ее ненормальной родни, детей, слуг, охраны и заканчивая любым случайным драконом, выступающим за чистоту крови княжеского рода. Правда, для этого информация о личности Макса должна быть известна всем, а князь пока хранит свое родство со старшим сыном в тайне. И все же именно мой муж идеально подходит на роль жертвы. Ради его убийства, похоже, кто-то не только силы, деньги и времени пожалел, но и сделку с высшим демоном заключил, таким как Магра. «Кто-то очень осведомленный, хитрый и наглый. Вопрос, кто?» «Твое место, госпожа Эверетт, в перстне магистра». Тихим незлобным шепотом напомнил привидению Макс. «А твое?» — повернулся он к артефакторше. «Да ладно тебе, Гилмор, не горячись!» Приблизившись к нему, Ева хлопнула парня по плечу. «Я же от чистого сердца помощь предлагаю». Ее, как потенциальную мишень декан, кстати, со счетов тоже сбрасывать не стал. Она ведь чуть не погибла на реке. Правда, сказал, что тот, кто подбросил ей в рюкзак волшебные жемчужины, имел к Иванике доступ, а значит, мог и саму драконицу при желании прикончить, но не стал. Значит, либо не она его цель, либо он просто хотел подставить ее, а не убить. Ну или, как вариант, злоумышленник, отвечающий за приманку для нежити и за личинок магайпийц, боялся разоблачения. Он же вместе с нами на золотой молнии был. Помощь в чем? Вскинул бровь дракон, глядя на Иванику с высоты своего внушительного роста. «Свечку подержать? Безопасность обеспечить? Сами справимся!» «Но я могу!» Драконица запнулась под тяжелым взглядом Макса. Вздохнув, она виновато посмотрела на меня, затем подошла и сунула мне в руку простенький браслетик. «Сожми самый крупный камень, если вдруг что, и я сразу прибегу!» Шепнула мне на ухо подруга, после чего взяла свой рюкзак, пожелала нам спокойной ночи и ушла. «А тебе особое приглашение требуется, что ли?» – прищурился Макс, обращаясь к Меллин. «Можно мне остаться? Я вам не помешаю». «Нет». «Стану невидимой». «Нет». «Превращусь?» «Я сам тебя сейчас во что-нибудь превращу. В мелкое и противное». Пообещал дракон, закатывая рукава рубашки, будто хотел выполнить угрозу. «Исчезни, пока не передумал возвращать тебя к жизни». Это был нечестный ход, но он сработал. «Я буду рядом». Сказала мне вторая подруга, однако, поймав очередной предостерегающий взгляд Макса, исправилась. «За стенкой буду. Или за двумя. Если в перстень магистра вернется, то явно подальше». «Просто уйди уже, принцесса!» — скривился дракон. «Я хочу поговорить со своей женой». «Просто поговорить?» — привидение продолжало медлить. «Бездна!» — выругался парень. «Нет, есть я ее буду, раз толком не удалось. А... иди уже, мой! Вмешалась в их спор я. «Все в порядке, правда», — заверила подругу. И только после этого она действительно исчезла. А я прикрыла ладонью рот, чтобы Макс не видел мою улыбку. Хотя он все равно увидел. «Ну и чего ты такая довольная, госпожа Гилмор?» — спросил Дракот, усевшись на кровать. «Устроили тут непонятно что». «Очень даже понятно», — возразила я, тоже сев, но в отличие от него в кресло. «Девочки просто за меня беспокоятся. И знаешь...» Перестав прятать лицо, я улыбнулась открыто. «Это очень приятно. У меня никогда не было настоящих подруг. А теперь их целых две», — поделилась радостью я. «А еще у тебя муж есть», — проворчал он. «Единственный и неповторимый. А ты не ценишь. Поганка мелкая». Обругал меня Макс, но так ласково, что обижаться я даже не подумала. «Быстро, иди сюда». Он хлопнул ладонью по матрасу. «Зачем? Как зачем? Разговаривать будем».